Глава три Сестра Грегориан раскинул руки для объятий, как я счастлив снова видеть тебя. Склонившись, он обнял сидящую в постели сестру. У той округлились глаза от страха. Что с тобой? Полохнул раздражением Грег. Почему ты такая растерянная? Зачем ты вернул меня сюда? – зашептала Алисандра. Косясь на дверь. Боится, что у князя их подслушает. Отныне ты княгиня тьмы Сандра, – сообщил Грег с трудом сдерживая эмоции. Почему она сидит с глазами испуганной зверюшки? Разве так должна вести себя княгиня? Хотелось встряхнуть сестру и привести ее в чувство. Это твой замок. Ты здесь хозяйка. Дейрен возвысил тебя и создал парный женский трон рядом со своим. Сестра, ты хоть понимаешь, что все это значит? В твоих руках такая власть, которой не снилась самой императрице. Даже своей жене император не позволял сидеть на троне рядом с собой. Он так возвысил жену, не могла бы поверить Алессандра. Наконец-то растерянность в ее взгляде сменились предвкушением. Вот так-то лучше. Грег, а ты не боишься, что он поймет, что я не она? Вновь насторожилась она. Девчонка была здесь всего несколько дней. Махнул рукой Грег. Я расскажу тебе краткую историю ее пребывания здесь. Но сразу предупреждаю. «Не пытайся быть похожей на нее. Будь собой. Пусть князь привыкает к новому характеру своей жены. Грег, ну если он заметит?» «Если никто не скажет ему, то он даже не догадается», настаивал на своем брат. «Сестра, в твоих руках власть. Ты ведь помнишь, кто помог тебе так возвыситься?» Прищурился Грег. «Да, брат». «Я за все отплачу сполна», – кивнула Александра. «Ты имеешь право на распоряжение деньгами. Потребуй свою личную казну. За расходы из нее ты не обязана отчитываться». «Постой!» – оборвала его Александра. «Брат, если теперь я жена, то все успеется». Нужно наладить отношения с князем. Она рассеяна, заправила прядь волос за ухо. Я ведь не знаю, о чем он общался с этой Сашей, о чем можно говорить с этой оборванкой, о всякой ерунде. Князь рад любой живой жене, даже если она ведет себя как цирковая обезьяна. По-моему, он с трудом терпел ее. Грег поправил на себе воротник. Покажи ему, что значит быть «Настоящей княгиней, за которую не стыдно. Просто будь собой, Алессандра». «Хорошо, брат», – кивнула девушка, покорно склонив голову. «Приступай», – подмигнул он и вышел из спальни. Вслед за Грегом вошел князь тьмы. Алессандра присмотрелась к нему. Они уже виделись на отборе, но тогда он казался ей более строгим и мрачным. Сейчас Дейрон смотрел на свою жену, с искренним беспокойством. Да и вид у него был очень домашний и безобидный. «Все хорошо?» – осторожно спросил он. «Да, мой князь!» – почтительно склонила голову Сандра. «Я пришла в себя. Алекс, прошу, прекрати!» – закатила глаза Дейрон. И плавной походкой прошел в спальню. Ты все еще злишься на меня за то, что я отказал тебе? Со вздохом спросил он, садясь на кровать. Что вы, как я смею? заверила его Сандра, покорно склонив голову. Вы мой супруг. Ваши решения верны и не подлежат обсуждению. Дейерон закатил глаза. Ты понимаешь, что твоя идея нереализуема? Попытался донести он. Пункты обогрева, горячее питание для бедных – это так странно и бессмысленно. Какой вздор! – фыркнула Сандра. Не понимаю, что на меня нашло, когда я озвучивала эти странные мысли, мой князь. Давайте забудем эти глупости и приступим к завтраку. Она растянула губы в обаятельной улыбке. Давай, но прошу, прекрати кривляться. Устало попросил князь. Алисандра опустила вниз растерянный взгляд. О чем он говорит? Она не кривляется. Сандра общается со своим мужем так, как положено благовоспитанной леди. Какие у вас планы на сегодняшний день, мой дорогой супруг? Добра душно поинтересовалась милиция. Я хотел посвятить этот день тебе. Пожал плечами князь. Ты была права. «Нам нужно проводить больше времени вместе». «Мой князь, я безмерно счастлива вашему решению!» Просияла Александра и присела в почтительном поклоне. У супруга странно дернулось лицо, словно ее слова обидели его. Сандра не могла понять, что она делает не так. Что ему не нравится? Разве жена не должна быть почтительно и любезна со своим супругом? Пусть слуги подадут завтрак, а камеристки помогут мне одеться, распорядилась княгиня. Госпожа, но вы еще не выбрали камеристку. Осторожно наполнила служанка. Как? Эта сиротка за неделю не удосужилась назначить камеристку? Поразительная безответственность! Эта девчонка совершенно не годилась на роль княгини. Хорошо, что она отправилась туда, где ей место. «Пришлите девушек, я выберу и раздам назначение», – распорядилась молодая княгиня. На первое время она отобрала в качестве камеристок двух молоденьких служанок. Потом попросит отца прислать во дворец более опытных девушек. Александру начали готовить к завтраку. Соорудили на голове высокую сложную прическу. Принесли домашнее платье на кренолине. В мыслях всплыл Паша. Алессандра всегда считала простаков слишком ничтожными, чтобы думать о них. Но этот мужчина пробудил в ней невероятные чувства. Он совсем не похож на крестьян, которых она видела издалека, сидя в карете. Сильный, волевой. Умеющий ухаживать за собой и за дамой, как он обходился с ней, такого не смог бы вообразить и сам император. С ним ей было не страшно. Жаль, что Паша остался в другом мире. Ай, из приятных воспоминаний. Сандру выдернул случайный укол в ногу. Осторожнее, криворучка, прикрикнула на молоденькую камеристку. Простите, госпожа. Ткань платья очень тонкая, конечно тонкая, это же настоящий шелк, гордо заявила Сандра. Эти простушки, служащие в крепости, возможно, никогда не видели подобной ткани, как бы не испортили шелковую драгоценность своими иголками. Алекс, в чем где? Дейрон вошел в комнату и оторопел от увиденной картины. Алло. Закончил он. Что ты делаешь? Собираюсь к завтраку. Сандра тоже удивилась его реакцией. Что такого? Княгиня всегда должна выглядеть безупречно. Я была подумал, что у нас намечается бал. Он не сводил взгляд с ее высокой прически со шпильками. К чему эти сборы? Я думал, мы просто посидим. Сборы? Что вы, мой князь? Всего лишь легкий утренний марафет, неуверенно улыбнулась Сандра. Странный он какой-то этот князь. Они все тут немного похожи на Дикарий. Придется учить этих остальных столичной моде и развлечениям. Легкий, прошептал князь, не сводя глаз с ее пышного платья. Сандра победно улыбнулась. Он должен быть горд, что женат на такой красивой. И просвещенной женщине. Ладно, как хочешь. Вдруг смягчился князь. Через пятнадцать минут Алисандра была готова завтракать, войдя в комнату, присела в глубоком пируэте, выражая князю тьмы свое почтение. Что это? выпучила глаза она, увидев накрытый стол посреди странно лиловой оранжевой спальни. Какой кошмарный интерьер! «Кто создавал этот пестрый ужас? Ужасно нелепо, несерьезно и слишком ярко. Разве мы не будем завтракать в малой столовой?» – похлопала глазами она. «Завтрак в спальне? Сумасшедший дом, а не дворец. Мы всегда завтракали здесь, чтобы не терять время», – прохладно заметил князь. «Алекс». Что с тобой? От болезни помутился рассудок? Прозвучало с легким оттенком раздражения. Дейрон окинул взглядом высокую башниподобную прическу, и в его взгляде промелькнуло разочарование. Да, скорее всего, мой князь не стала спорить Алисандра перечитать мужчине грех. Ее настоятельница, жрица храма света, обучила дочь герцогов всем мудростям. и правилом жития. Она могла бы гордиться своей воспитанницей. «Ты все еще злишься?» констатировал Дейрон, вытянув руки на столе. «Я не смею, мой князь!» Сандра почтительно склонила голову. «Долго будешь строить из себя баллонку?» недобро сверкнул глазами князь. «Алекс, давай просто поговорим, чего ты добиваешься своим поведением? Я хочу вам понравиться, мой князь!» похлопала глазами Алессандра. «Ты нравилась мне прежней», развел руками Дэй. «Простой, открытый, нежный, искренний. Тебя словно подменили, Алекс». Алессандра растерянно опустила взгляд в пол. «Я была обескуражена нашим неожиданным браком, поэтому немного не владела собой», выдала она заранее подготовленную отговорку. «Теперь я пришла в себя и готова быть вам верной, И покорной женой улыбнулась она. Во взгляде супруга отразилось недоумение, смешанное с раздражением. Альяндра тоже начала терять терпение. Она идеальная супруга, воспитанная и благородная. Чего он ждет от нее? Что особенного делала та сиротка, чего не может повторить сама Альяндра? Значит, сдаваться ты не хочешь? Странно истолковал ее слова князь. Он будто глухой. Она ему праверность, а он ждет войны. Хорошо. Хвалю за упорство. Я выплачу вдовам дополнительную сумму сверх той, что они уже получили. Раз все так, как ты говоришь, и они голодают, то нужно им помочь. Все? Теперь ты успокоишься? Он посмотрел на супругу с ожиданием. Кажется, Алессандра начала хоть что-то понимать. Эта нищая девчонка, оборванка и бездельница, решила требовать у самого князя тьмы деньги на содержание таких же нищих, как она сама, уму непостижимо. Поразительная наглость и бесстыдство. «Неужели я могла просить вас о такой глупости?» Искренне возмутилась Алессандра. «Какой вздор! Кормить бедняков за счет казны! Я, должно быть, тронулась умом!» разнесла такой вздор. «Алекс, я и вправду начинаю сомневаться в твоем душевном здоровье», предельно серьезно заявил князь Тьмы, не сводя с жены настороженного взгляда. «Вчера ты устроила истерику, ночью несла какой-то бред, а сейчас ведешь себя неадекватно». Александра постаралась удержать на лице спокойное выражение. «Подозрение в следствии, в сумасшествии – это не шутка». За такое можно уехать в храм воды и не вернуться оттуда. Уверяю вас, что отныне мое здоровье не будет вызывать у вас подозрений, мой князь. Улыбнулась Сандра. Если бы я не знал каждую родинку на твоем теле, клянусь, я бы решил, что передо мной совершенно другая женщина. Протянул князь. Я ваша жена, мой князь, и другой не будет. Отреагировала Сандра. Наконец неприятный разговор закончился. Пора приступать к завтраку. После перемещения у нее проснулся зверский аппетит. Но прежде милостивый властелин света и создатель мира, что ты делаешь? оторопел Дейрон. Молюсь, ответила Сандра, удивленная его реакцией. Перед трапезой нужно вознести молитву богам за проклятие. Взорвался князь и силой ударил кулаком по столу. Посуда со звоном подскочила. «Ты издеваешься надо мной?» «Что не так?» Растерялась княгиня. «Я посвятил тебе целый день, а ты разыгрываешь из себя не пойми что!» Вышел из себя Дейрон. «Сейчас же прекрати!» Грозно приказал он. «Что я сделала?» Голос Александра задрожал. «Ты!» пропыхтел князь. «Ты!» «Эти твои!» взмахнул руками, изображая реверанс и покорно склоненную голову. «Мой князь, но я всего лишь хотела!» Дейрон взревел, как раненый зверь, и схватился за голову. «Я больше не могу это слушать!» Он почти вылетел из спальни, хлопнув напоследок дверью. Алисандра растерянно смотрела ему вслед. «Что она сделала не так?»